Глава 21. Окончен бал, погасли свечи и замолчал увы рояль. Аврора. Лерк действительно усадил меня за праздничный стол, а сам исчез, но, к сожалению, не надолго. Вернувшись, Дроян присел в соседнее кресло и продемонстрировал мне свою ладонь, на которой прямо на глазах затягивалась рана. Натянуто улыбнувшись ему, перевела свой взор на гостей. Они и не думали садиться, стояли чего-то ожидая. Видишь, твоя жизнь в моих руках, тихо пояснил свой жест мужчина, а я искоса поглядывала на свою ладонь. Платок насквозь пропитался кровью, но она и не думала останавливаться. Я с облегчением рассматривала длинный порез, который не зажил, а это означало, что моя догадка оказалась верна. Кто бы знал, как нессказанно мне повезло. Однако свою радость я ни с кем разделить не могла. Если Дроян узнает, то придумает для меня что-нибудь новое. Хорошо, что платье красное. И я сижу слева от Лерга, иначе бы он быстро заметил кровь. Честное слово, я ещё ни разу так не радовалась и ранам. А ведь когда служитель произнёс свою речь, моё сердце замерло на секунды, перестав биться. Готовы ли вы соединить душу с данною вам отраждением? Да, я согласилась. Но душа данной этому телу отраждения давно умерла. Ну, или где-то переродилась. Как говорил мой знакомый юрист, в договоре очень важна формулировка. Именно от неё зависит, сможешь ли ты обойти условия договора, и судя по всему, наш магический договор обойти я могла. Если обряд был нарушен, и вправду подействовал только в одну сторону, то чтобы со мной не произошло, Драян почувствует это на себе. А вот и если с ним, меня это не коснётся. Конечно, хотела проверить свою теорию наверняка, но пока не знала, как это сделать. Самое главное, что этот мужчина считает, что всё в его руках. Он расслабится. Обязательно расслабится, настолько, что я смогу подойти к нему вплотную. Он не будет ожидать подставы, а я нанесу удар. Рука не дрогнет. Больше не дрогнет. Внимательно следи за своим платьем, когда к нам будут подходить гости, обратился ко мне Дроян, кивая прислужникам. Хочу, чтобы ты понимала, кто тебя окружает. Мужчина в чёрном костюме начал поочерёдно объявлять гостей, а они подходили к нашему столу, представляя свои дары. Вереницы и не думала заканчиваться. Лестные слова перемешивались с наигранными улыбками, а я была уверена, что все они ненавидят моего супруга. Ненавидят? Да, но боятся до дрожи. Всего дважды зачарованные рубины на моей юбке меняли цвет на чёрный. Драян едва заметно кивнул гвардейцам, и после этого неосторожных гостей я больше не видела. Даже представлять не хотела, что с ними сделают. потому что их вина уже доказана, и приговор обжалованию не подлежит. Среди подарков было всё. Дарили какие-то дорогие ткани, ювелирные украшения, книги, сундуки, непонятные склянки и много чего ещё. Все подарки, кроме двух подозрительных, сваливали на один огромный постамент по правую сторону от нас. Те, кто пережил церемонию поздравлений, рассаживались за столы, тихонько перешёптываясь между собой. Настало время тостов. Глубокоуважаемая Лерка, аллергия-то не ето. В этот прекрасный день наша семья поздравляет вас. Пусть ваша любовь пронесётся через века и с каждым днём, с каждым годом лишь крепнет. Я не выдержала. Резко поднявшись, посмотрела на супруга, а потом и на тех, кто по своему согласию участвовал в этом спектакле. Кажется, это была от Дездемона. Ну, не Ромео и Джульетта же в самом деле. В воцарившейся тишине звук отодвинувшегося кресла прозвучал невероятно громко. Глубоко вздохнув, не нашла, что сказать, а просто вышла из-за стола и уверенно направилась на выход из зала. Не собиралась участвовать в этом абсурде и весь вечер выслушивать лживые речи. В конце концов, у меня рана не обработана. Моя супруга волнуется перед первой брачной ночью. Ведь это большое событие для каждой леди. Раздался за моей спиной мягкий голос Драйана, а гости понимающе рассмеялись. Я остановилась у самых дверей, обернувшись, Лучизарно улыбнулась гостям и оскалилась в сторону своего супруга. Его взгляд угрожал, словно скажи я хоть слово, и меня из пепелид прямо на месте. Но я больше не боялась. Конечно, большое событие Особенно во второй раз. Опасно взглянув на прислужника, сама себе открыла дверь и сама же ее с грохотом захлопнула. Бежала по лестнице, поднимая юбки. Летела по коридору, сбивая напольные вазы. Ворвавшись к себе в комнату, со стервенением избавлялась от наряда, попросту срывая его. Служанки ошарашенно молчали, выстроившись в ряд. «Ненавидела. Ненавидела его». Ненавидела их всех. Служанки забрали то, что осталось от наряда, а я устала, упала на постель, подгребая к себе одеяло. Долго лежала, просто смотря в одну точку. Но изменить ничего не могла. Сейчас не могла. И нет, мне было совершенно не страшно ложиться в постель с этим чудовищем. Чего я там не видела в другой жизни? Нет, мне было мерзко. Мерзко. Отвратительно, невыносимо от мысли, что он может прикасаться к моему телу. Устало поднявшись, всё-таки облачилась в сорочку и халат. В бесстыдно откровенной сорочку и халат. К такому наряду должна была полагаться какая-нибудь хломида, но ничего подобного я не нашла, а в гардеробные рыться не хотела. Наскоро обработав рану в ванной, вернулась обратно в спальню. Поварно улыбнувшись, я взяла со столика бутылку вина и плеснула себе в бокал, собираясь напиться. Где-то слышала, что если делать это в критическом состоянии алкогольного опьянения, то на утро можно ничего не вспомнить. Хотелось бы. Когда бутылка была наполовину, я вдруг придумала совершенно простую, но в то же время гениальную идею. Ведь можно запереть дверь. Просто запереть И он не сможет войти. Замок щёлкнул, а я победно расхохоталась. Так легко. Не зря говорят, что всё гениальное просто. Вино закончилось, а я переместилась на постель, чтобы уже через несколько минут начать себя жалеть. Пьяные слёзы покатились из глаз неспроизвольно. Всхлипывала, стараясь заглушить звуки подушкой, обнимала её будто самое дорогое, что есть у меня, словно она могла помочь. Дверной замок щёлкнул, а я замерла и напряглась. Чёрт возьми, у него ведь есть магия. Да кто вообще придумал в этом мире магию? Почему люди не равны? Постель рядом со мной прогнулась, а чужая ладонь ласково погладила мою спину. Мне произвольно вздрагивало от каждого касания, и, кажется, даже не дышала. Да более прикусывала губу, лишь бы не издать ни звука. Он не увидит меня сломленной. Спи, мой нежный цветок. Спи, не тревожься. Я подожду, пока ты сама придёшь ко мне. А ты придёшь. Каждое его слово было наполнено нежностью, какой-то безвозвратной теплотой. Он яро верил в свои слова, а я лишь уповала на мужскую самоуверенность. Именно она сегодня спасла меня от неминуемого. Мужчина давно ушёл. А я безуспешно пыталась уснуть, но гулянье перенеслись на улицу. Словно специально прямо под окно моей комнаты. Поднявшись с постели, выглянула в раскрытое Насти шакно и села на подоконник. Драян расположился на скамейке у фонтана, в саду в окружении дам и господ, чьи земли входили в его владёрство. Дамы задорно хохотали, стреляя флиртующими взглядами в сторону моего супруга. Почему же вы, Драян, нес молодой женой? Неужели всё настолько плохо? рассмеялась леди в синем платье, слишком мряно обмахивая себя веером. У нас впереди целая жизнь, спокойно ответил Лерк, опустошая поданый с логой бокал. Очень зря, усмехнулась она, ближе подсаживаясь к мужчине. Ваша супруга просто не знает, от чего отказывается. Все рассмеялись. «Конечно. Это прямо-таки шутка года. Как же ее в КВН-то играть до сих пор не позвали?» «А-а-а! Я и забыла, что здесь нет таких передач. И вообще никаких нет. А шутники платят в три, дорога». «А вы знаете, от чего я отказываюсь?» громко вопросила я, привлекая к себе всеобщее внимание. Все мигом умолкли, Адроян поднял голову, чтобы посмотреть на меня. В его взгляде нельзя было прочесть ни эмоций. А ну пошли все вон, спокойно проговорила я, ощущая правильным каждое слово. Гости молчали, но не двигались с места. Их взоры были обращены на Драяна, который так и продолжал смотреть на меня. Чёрное небо вдруг осветили вспышки молний, а уже через секунды тишину нарушил грохот грома. Я хотела этот дождь. Я ждала этот дождь, потому что в день такой свадьбы природа обязана оплакивать мою судьбу вместе со мной. Моя супруга приказала всем пойти вон. "Разве вы оглохли?" угрожающе обратился мой супруг к любителям халявы и веселья. Ливень шёл стеной, а мы продолжали смотреть друг на друга. Я мысленно клялась, что превращу его жизнь в настоящий ад. «А он?» Он отвечал мне тем же.